Златоцвет девичий. Артрит лихорадка. Увеличивает риск истечь кровью. Шагая через лес, я размышляла о том, что всегда считала себя круткой близняшкой. Что ж, не проверишь, не узнаешь, кто мог предположить, что все вот так обернется. Даже сквозь ткань сумки, я чувствую тепло кнопкиного тельца. Маленький меховой комок. который едва не падает со стула, когда старательно вылизывает себя. «Приведи на перекресток собаку или козу, или ребенка и убей». Мне следовало бы мучиться угрызениями совести. Но Кнопка — всего лишь котенок, а Кэтлин — моя сестра. И если, чтобы задать вопрос отчетливо и громко, мне нужно вонзить в него нож, я это сделаю и предложу. свою душу. Чем больше боли ты причинишь, тем скорее он услышит твой зов. Я сглатываю. Чтобы спасти сестру, я должна убить часть себя. Покрасневшие глаза, прокушенная рука, моя сущность. А что делают души? Какую форму они принимают? Смогу ли я довершить начатое после того, как потеряю свою? Не утрачу ли способность любить? Я вспоминаю все, что когда-либо читала о душах. Немного, я ни в чем не уверена. Только в том, что душа нужна, чтобы быть человеком. Перед глазами встает Кэтлин, распятая, как лиса на дороге, изрезанная, истерзанная. Что он с ней сделал? Она не посмеет умереть. Я ей не позволю. Вот бы вместо кнопки в моей сумке сидел Лон. В него я бы воткнула нож без колебаний, даже с удовольствием. Голос Кэтлин. От ее языка почти ничего не осталось. С силой прижимаю ладони к глазам, чтобы давлением усмирить боль. У меня есть котенок. На моем лице маска из крови. Надеюсь, для дьявола это что-нибудь дозначит. Да я позову и буду молиться, чтобы он ответил. КАР! Высоко на ветке над моей головой сидит ворон. Возможно, это боб. С воронами не угадаешь. Вероятно, его привлёк запах крови. И все таки я прошу, помоги мне, баб. Растягивая гласные на манер маму. Мне нужна помощь. Ворон хлопает крыльями, каркает и смотрит на меня. Воздух режет лёгкие, но я бегу, боясь опоздать. И вот я на месте. Останавливаюсь и перевожу дыхание. Глаза наполняются слезами, руки дрожат. Я справлюсь, справлюсь. Место в лесу, где встречаются две дороги, пышущие жаром тело маленькой лисы. Интересно, жизненная сила кнопки будет такой же горячей? Хватит ли ее, чтобы приманить древнее темное существо? Мне нужно, чтобы план сработал. Другого у меня нет. Мои инстинкты борются с чувством утраты. Бросаю сумку на дорогу. Котенок возится внутри. Раскладываю ножи на лесной подстилке. Чем больше боли я причиню, тем скорее дьявол меня услышит. Делаю глубокий вдох и выбираю маленький нож. «Ох, кнопка!» — думаю я, а следом «Ох, Кэтлин!» Растёгиваю сумку и аккуратно достаю котенка. Он недовольно шипит и мяукает. Я глажу мягкую шорстку, устраиваю его на сгибе локтя. Крепко прижимаю и заношу нож для удара. Кнопка смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Он понятия не имеет, что у меня на уме. Все, кого он встречал за свою короткую жизнь, были его друзьями. Ох, ничего хуже мне делать не доводилось. Крохотная мордочка. Прищурившись, Я втыкаю нож кнопки в глаз, и лезвие входит легко, с тихим хлопком. Я крепко держу котенка за шею. Кто бы мог подумать, что столь маленькое создание может так пронзительно и жалобно кричать от боли. Наверное, точно так же кричала Кэтлин. И я понимаю, что у меня духу не хватит мучить кнопку. Его смерть будет быстрой. Я зажмуриваюсь ради Кэтлин. Внезапно кто-то хватает меня за плечо. Завопив от испуга, я роняю котенка, и тот убегает. Нож все еще при мне. «Ты что задумала?» Маму чуть отстраняется, складывает руки на груди и глядит на меня с нехорошим прищуром. Кажется, ей за меня стыдно. «Опусти нож», — велит она. «Нет», — задыхаясь, отвечаю я, — «я должна хотя бы попытаться». Это не сработает. Кэтлин будет уже мертва, когда оно явится на зов. И то, что вернется, уже не будет твоей сестрой. Я смотрю на маму. Откуда вы знаете, что случилось? Мне позвонил Брайан, негромко говорит она. Мне очень жаль, Мэдлин, но нельзя. Хватит. Я шарю глазами по подлеску в поисках кнопки. Кролика, лисы, любого зверька, которого можно поймать и убить. Потом поворачиваюсь к маму. «А вы можете ей помочь?» Она наклоняет голову, но не кивает. «Что я должна сделать?» Спрашиваю я, заранее зная, что соглашусь на все. «Мне потребуется душа. Я возьму твою. И больше никакой школы. Будешь работать на меня. Семь лет. даже если Кэтлин умрет к тому времени, как мы вернемся в замок. Я хочу тебя обучить. Мы договорились? Если я соглашусь, обратной дороги не будет. Мне предлагают сделку, от которой я должна отказаться, развернуться и уйти, отыскать котенка и заколоть его, сделать все, чтобы умилостивить того, кто явится с другой стороны. Но я знаю, что маму права. Это не сработает. Кэтлин умрет, а я останусь одна. Что же мне остается? Сглотнув, я киваю. Итак, ты даешь слово, говорит маму. Это не вопрос, но она ждет ответа. Даю слово. Мы идем через лес. Во рту у меня пересохло. Спина покрылась холодным потом. В небе над нами висит полная желтая луна. Горы снова оделись во мрак. Нигде не видно ни проблеска света. Люди, искавшие Кэтлин, ушли. Кто-то сообщил им о том, что мы нашли? «Где она?» — спрашивает маму. «Под замком. Там большая пещера». «Я знаю, о чем ты говоришь. Это древнее место», — негромко отвечает маму. Мы садимся в машину и молча едем назад. Моя сестра доживает последние минуты, а я не знаю, что делать, как ее спасти. Смотрю на руки, запятнанные кровью трех существ. Маму как-то странно мотает головой, описывая сложную фигуру, и мой желудок подпрыгивает, словно мы на американских горках, и едем вверх, вверх, вверх, а миг падения в пропасть все ближе. Домой мы добираемся в мгновение ока.